Глава шестнадцатая. Мягко, покошачьи ступая, он стал обходить ангар, что-то выискивая. Наконец он вернулся ко мне. В одной руке у него была старая сломанная велосипедная цепь, в другой — плоская пятигаллонная канистра с бензином. Я поглядел на эти предметы, как я надеялся, с полным равнодушием и не спросил, что он собирается с ними делать. Я полагал, что вскоре все и так выяснится. Он присел на корточки и, глядя мне в лицо, ухмыльнулся. В одной руке он по-прежнему держал цепь, другая была на канистре. Револьвер лежал на верстаке. — Если ты меня хорошенько попросишь, — сказал он, — я постараюсь полегче. Я ему не верил. Он выжидал, мерзко посмеиваясь. — Попросишь, — наконец сказал он. — Никуда не денешься, долбаный аристократишка. Он взмахнул рукой с цепью, но вместо того, чтобы ударить меня... Вопреки моим ожиданиям, просто обвязал одним ее концом лодыжку и затянул двумя узлами. Это было непросто, но когда узлы были завязаны, развязать их мне показалось невозможным. Свободный конец он продел в ручку канистры и тоже завязал узлом. Образовался поводок дюймов в шесть между канистрой и моей лодыжкой. или поднял канистру, моя нога послушно дернулась вслед за ней. Билли удовлетворенно хмыкнул. Он отвинтил крышку и вылил немножко бензина прямо мне на ноги, отчего на полу образовалась лужица. Затем он зашел мне за спину и отомкнул замки. Цепь упала, но... Удивление и затекшие руки помешали мне успеть освободиться от канистры, прежде чем Билли бегло за револьвером, который тут же на меня наставил. — Вставай, — приказал он. — Спокойно, без шалостей. Если не встанешь, я брошу в бензин вот это. И в левой руке у него оказалась газовая зажигалка. Он щелкнул ею, отчего взлетел язычок пламени. Я встал. хватаясь руками за балку страшное предчувствие того что задумал билли стиснуло мне грудь в животе возник ледяной ком вот вам они боятся смерти нет оказывается я заблуждался но порой приходит в весьма неприятном обличии ну «Проси!» — скривил рот Билли. Я молчал. Он махнул револьвером и сказал, «Тогда вперед, дружище! У меня для тебя есть одно маленькое дельце. И осторожней, лучше обойтись без пожара, если только можно». Билли весь сиял от удовольствия. Так он еще никогда не веселился. Мне это несколько раздражало. Я заковылял к двери, таща за собой тяжелую канистру. Через плохо завинчанную крышку брызгал бензин. Я шел, оставляя за собой след, который в любой момент мог стать огненным. Приятный ночной воздух, яркие звезды, легкий ветерок. Луны нет. Летать в такую ночь — одно удовольствие. «Направо!» — скомандовал Билли. «Туда, где свет. Там Альф. Иди туда и пошевеливайся. Мы не можем веселиться всю ночь!» — сказал он и засмеялся своей плоской шутке. Альф был от меня в шагах в пятидесяти. Но пока я туда дошел, канистра окончательно меня вымотала. «Там...» Прямоугольники в шесть-семь квадратных футов. Был вырезан дерн и аккуратно сложен рядом. Далее возвышался холмик выкопанной земли, освещенный факелом, воткнутым в дерн. А сам Альф стоял с лопатой в руках и вопросительно смотрел на Билли. «Пойди погуляй!» — сказал Билли громко. Альф, если не услышал, то догадался, что от него требуется. Он прислонил лопату к штабелю дерна, поднялся из ямы и тотчас же растворился в темноте. — Ну вот, а теперь ты полезай в яму и копай, — велел Билли. — Как только захочешь остановиться, скажи. — И что тогда? — спросил я. Отблеск света упал на большие сияющие глаза Билли. довольно ухмыляющиеся губы. Он чуть приподнял револьвер. «Пуля в голову!» — сказал он. «Но до этого я изобью в кровь ваше сиятельство. Жаль, я не могу собрать вас всех в этой яме. От нас никому никакого вреда», — заметил я. И понял, что с исторической точки зрения это ложь. В свое время... Аристократия натворила дел, и ненависть к ней будет тлить еще долго. — копать двумя руками, — напомнил Билли. — Попробуй только отвязать цепи, ты покойник. Он стоял на таком расстоянии, что я не мог ударить его лопатой. Смотрел, как я копаю, и играл зажигалкой. Мне в нос бил запах бензина. вытекавшего в яму из плохо закрытой канистры. Земля была довольно мягкая, и копать было, в общем, нетрудно. Но Билли знал, что делал, когда поручил мне эту работу. Несмотря на все мои старания, я не мог поднять ни одной лопаты земли, чтобы не задеть рукой бок. Боль и сжение усиливались в геометрической прогрессии. Билли стоял и смотрел. Яма медленно углублялась. Я же внушал себе, что иным выпадала куда худшая участь, что многим приходилось копать себе могилу, и многим суждено было сгорать на кострах за убеждение. Это все возможно. Это даже славный конец. Билли проявил нетерпение. «Проси», — сказал он. Я швырнул в него землей. Это едва не оказалось точкой. Револьвер нацелился было мне в голову, но затем Билли опустил его. «Тебе повезло», — сказал он. «Тебе придется только встать на колени». Когда я понял, что яма достаточно углубилась, И моих ног Билли не видит. Я как можно дальше отошел от канистры и, натянув цепь, ударил по ней лопатой. Удар оказался беззвучным из-за мягкого грунта. Я повторял это всякий раз, когда, выбросив очередную порцию земли, опускал лопату. Но кроме того, что у меня стало соединить лодыжку, никаких результатов это не принесло. — Поторапливайся, — сказал Билли. щелкнув зажигалкой. «Шевелись!» «Отличный совет!» «Скоро вернется Ярдман!» Я с силой опустил лопату вниз, и во мне снова вспыхнула надежда. Звенья цепи стали поддаваться. Но это было только начало. Даже если освобожусь от канистры, то не надо забывать. Я по-прежнему в яме по пояс. А по-прежнему вооружен. Но даже слабая надежда... Лучше, чем безнадежность. Еще один удар лопаты, и цепь надломилась. Еще удар, и она лопнула. Я ударил лопатой с такой силой, что по инерции упал на колени. «Вставай!» — приказал Билли. «А то я...» Я его не слышал. Я вдруг с ужасом понял, что могила, способная вместить Патрика, Майкла, Боба и меня, уже была кем-то занята. Моя правая рука задела кусок ткани. Я провел по нему рукой и почувствовал укол от булавки. Я все понял. Булавки в лацкане пиджака. — Это Саймон, — сказал я удрученно. — Саймон. Билли улыбнулся холодной. Ужасной, довольной улыбкой. Времени больше не было. Оно измерялось расстоянием от его револьвера до моей головы, от его зажигалки до моих, залитых бензином ног и канистры рядом. Билли ждал лишь одного, чтобы я докопался до Саймона. Теперь его голод был почти удален. «Ну, — сказал он, — глаза его расширились. «Проси меня». Я молчал. «Проси!» неистово крикнул он. «Ты должен». Но я отрицательно покачал головой. Какой глупец, подумал я о себе. Глупец и безумец. «Ну ладно», сказал он срывающимся голосом. «Жаль, время не в обрез. А то бы ты попросил». Ты бы никуда не делся. Но раз нет, то что поделаешь? Билли вдруг осекся. Казалось, он вдруг испугался не меньше моего. Испугался того, что ему предстоит совершить. Он заколебался, вскинул револьвер, потом опустил. Но к нему быстро вернулось его беспощадное и злобное хладнокровие. Он щелкнул зажигалкой. Взметнулся. Четкий и острый язычок пламени, ослепительный на фоне темноты. Билли замер на мгновение, рассчитывая, как бросить зажигалку так, чтобы я не перехватил ее в полете. Но этой паузы мне хватило, чтобы нагнуться и швырнуть в него канистру. Крышка неожиданно слетела, и бензин волной хлынул навстречу огню. У меня оставалась какая-то доля секунды, чтобы исчезнуть, пока не заполыхал весь мир». Струя бензина вспыхнула с каким-то свистом и обрушилась огненным фонтаном на то место, где стояли и я, и Билли. Канистра взорвалась. Могила превратилась в полыхающую печь, и брызги бензина горели на холме свежевскопанной земли, словно капли рома на огромном сливовом пудинге. Пять галлонов обеспечили огненный фейерверк. Я перекувыркнулся через край могилы за мгновение до того, как она превратилась в действующих крематорий. Каким-то необъяснимым чудом мои ноги не угодили в гиену огненную. О таком счастье я даже не мечтал. Билли бежал и вопил. На нем загорелся пиджак, левый рукав и плечо. Он отчаянно пытался его сорвать, но не мог этого сделать, потому что не желал расстаться с револьвером. Я побежал за ним, готовый сражаться до последнего. Во что бы то ни стало, мне надо было отобрать его револьвер». Я заметил, как на бегу он его бросил и, шатаясь, побежал дальше, истошно вопя и в животном страхе, обрывая пуговицы. Когда я понял, чего избежал, меня стал бить озноб. Еле переставляя ноги, я кое-как, полушагом, полубегом, добрался до места, где Билли бросил оружие. Револьвер было хорошо видно в отблесках пожара. На нем был тяжелый глушитель. Держать его было удобно. Билли, наконец, удалось сбросить пиджак, который лежал и тлел в траве. А он, шатаясь, бежал к ангару и звал Альфа. Я двинулся за ним следом. В ангаре Альфа не было. Когда я вошел в ангар, Билли стоял спиной ко мне там, где раньше был Ситроэн. Он все еще выл в голос. Я вошел и закрыл за собой дверь. Билли обернулся. Левый рукав рубашки прогорел до дыр, под ним виднелась красная лоснящаяся кожа. Билли стоял, смотрел на меня и револьвер и не верил своим глазам. Рот его закрылся чуть ли не со щелчком, и он все равно позволил себе нагло улыбнуться. «Ты не выстрелишь», сказал он, тяжело дыша. Дети графов «Умеют стрелять», — напомнил я ему. «Только в птиц!» — презрительно бросил он. «Тебя кишка тонка». «Ошибаешься, Билли. Ты ошибался на мой счет с самого начала». В его глазах вдруг появилось сомнение. Он стал озираться в поисках выхода. Я видел, как напряглись его мускулы. Тело готовилось к прыжку, и когда я увидел, что он все понял, то выстрелил. Я убил его на повал.